Глава 9. Прошёл, наверное, час, когда наблюдатель доложил: "Товарищ старший лейтенант, похоже, наша команда не решила при дальнейшем штурме вашим методом воспользоваться". Глянув по указанному направлению, Киборгин увидел широкий дымный шлейф, затягивающий город с востока, похоже на то. Потом снова связался штаб и приказал продолжить атаку. "Добавим немного дымку в общий фон". Стоило только гранате с тучи улететь, и начать вырабатывать дым, как морские пехотинцы двинулись вперед, по-прежнему не встречая сопротивления. Анатолий оставил еще одну пятерку в ранее захваченном доме под командованием младшего сержанта Демченко. Впрочем, старший лейтенант, да и в целом командование, недооценил духов и их командира. А по слухам, обороной города командовал сам Туран Исмаил. По крайней мере, для Кибергена он обозначался именно как сам, а не один из. потому как в будущем обрёл он знаменитость, родни Паншерскому льву. Даже прозвище получил такое же львиное Гератский лев. В недавнем прошлом капитан вооружённых сил Демократической Республики Афганистан Махамад Исмаил Хан, прозвище Туран и изначально звание капитан. Таджик по национальности, Шиит, командир батальона 17-й пехотной дивизии, один из организаторов мятежа в Герате в 1979 году. резкий как понос и фанатик. По одной из версий он закончил военную академию имени Фрунзе. И если это правда, то в военном деле он понимал не меньше, а то и больше того же Ахмат-шаха. И то, как трудно шёл захват города, это подтверждало. Шло активное маневрирование подразделениями и вообще очень грамотно оформлена оборона. Давили его лишь за счёт плохого качества подчинённых ему боевиков, ещё не имеющих достаточного опыта боевых действий. А вот были бы у него нормальные солдаты, не двинутые на всю голову фанатики или излишне осторожные наёмники, то тогда дело стало бы совсем дрянь. Первая растерянность у душманов прошла довольно быстро. Убедившись, что дым не имеет ничего общего с химическим оружием, они вновь осмелев, обмотав лица влажными тряпками для облегчения дыхания, вновь вступили в бой. Впереди послышался топот и приглушённые крики. слабым эхом разносившийся по узкой улочке, словно в ущелье, скалами которого являлись стены домов. «В дом! Живо!» Киборгин проломил своим телом дверь первого уже попавшегося здания, и бойцы мгновенно втянулись внутрь, после чего дверь пристроили назад. «Тихо!» Отряд душманов, человек пятнадцать, пробежал мимо. «Демченко!» – позвал Анатолий по рации младшего сержанта, плюнув на позывные. «На связи, командир!» К тебе бежит толпа духов в пятнадцать рыл. Встреть их, как полагается. Запроси поддержку. Но стой в обороне. А мы сейчас подойдем к ним с тыла. Вас понял. Все, жди. Конец связи. Жду. Конец связи. Бой разгорелся, и Анатолий со своими бойцами поспешил назад, поменявшись автоматами с одним из подчиненных, что таскал АК с НСПУ, а у них навинчены глушители. Основную перестрелку с засевшими морскими пехотинцами, вело человека четыре, а остальные рассредоточились в узком проходе между домами. Из-за стрельбы духи не услышали приближения отряда Кибергина, да они и сами старались не шуметь. То их появление оказалось для противника большим и крайне неприятным сюрпризом, даже смертельным. Автомат в руках Анатоля затряси, выплёвывая пули, и душманы падали как подкошенные. Айны нелепо взмахивали руками и кривлялись, если первые ранения оказались не смертельными. Демченко, прекратить огонь. Есть. Стрельба со стороны морпехов прекратилась. Ещё один рывок, и автомат Киргина выдал ещё две очереди по ничего не подозревающему врагу. Ещё четыре тела упало на землю. Демченко, на связи. Противник уничтожен. Быстро вытащи мне все ящики с хлорпикрином и серными шашками, и трофейный попуша прихвати. Зачем? удивился младший сержант. Выполняя приказ, есть, а вы быстро намотали эти тряпки себе на шлемы. Анатолий, давая личный пример, сам стянул с головы одного из душманов тюрбан, а со своей головы шлем, после чего начал перематывать ткань на шлем, так чтобы хоть немного было похоже на традиционный головной убор аборигенов. Получалось не очень. Но в дыму не сразу понять, а потом поздно будет, подумал он. Э-э Живо, бойцы подчинились. Киборгин же решил пояснить: "Сейчас по тылам противника немного прогуляемся". Анатоли вновь захватила его старая идея, от которой он уже успел отказаться, но сейчас вдруг осознал, что у него возникли просто идеальные условия для её реализации. На востоке, юге и даже на западе завязались активные бои. Трещали автоматы, бухль левинтовочные выстрелы, раkotaли пулемёты и рвались взрывы. Фактически противник для отражения наступления советских войск бросил на периметр все свои силы, а Старлей со своим взводом оказался в его пустом тылу. Наверняка возле штаба есть ещё несколько отрядов, выступающих как охрана штаба и резерв, но их там вряд ли много. Наконец появился Демченко с трофейным оружием, а за ним остальные бойцы с ящиками и коробками. Отлично. Начинай имитировать перестрелку. Гранаты время от времени бросай. «Зачем, товарищ старший лейтенант? Чтобы противник ни о чем не догадался. Дескать, бой идет. Значит, все нормально. Так что давай прямо сейчас и начинай постреливать. Ну?» Демченко выпустил короткую очередь. «Отлично. Теперь брось за угол гранату». Бросил. Раздался взрыв. «Совсем хорошо. Теперь постреляйте из трофейного». Бойцы начали играть в войнушку. «Замечательно. Продолжайте в том же духе». Намотав тюрбаны на шлемы и попытавшись напялить на себя халаты, не получилось. Пришлось просто набросить их себе на плечи. Морские пехотинцы побежали вслед за кибергиным обратно в город, в сторону его центра. Вокруг продолжал кипеть ожесточённый бой. Дushmanы, цепляясь за каждый дом, а то и совершая дерзкие в своей самоубийственности атаки силами фанатиков, в каком-то смысле дымовая завеса стала работать на них. И советские подразделения, понеся чувствительные потери, вынуждены были встать. А Анатолий со своими людьми стремительно двигался по узким улочкам, сжав в руках трофейный автомат, ту самую переделку. Остальные его бойцы также вооружились китайскими или египетскими АК и парой ППШ. Как он помнил, основные огневые позиции душмана устроили именно по периметру старого города, а вот его центр был почти пустым. Макс и был пароточек на самых широких центральных улицах, но на них он выходить не собирался. Самая большая опасность это если случится встреча с отрядом противника, спешащего на подмогу к своим. Тогда случится перестрелка, и не останется ничего другого, как бежать назад, роняя тапки. Может быть, их даже видели. Местные-то точно, но из-за сильного задымления разобрать, что они шурови, не представлялось возможным. Да и не смотрел никто в окна. Наоборот, все и засиле по домам и сопят в тряпочку. Киборгину припомнилась пословица: наглость города берёт. Вот и он внаглую пересек почти весь город, занятый противником, и вышел к нужной точке, то есть чуть восточнее штаба противника, местонахождения которого он также хорошо помнил по прошлой жизни. А уверенно выйти к нужной точке по лабиринту узких улочек позволили хорошо видимые ориентиры. Собственно, сама гора на севере выполнял роль ориентира. Дело осталось за малым. Так, парни, зажигаем шашки и кидаем во все стороны, так, чтобы шлейф пошёл вон на то административное здание. Дважды повторять не потребовалось. И в облаке дыма от тучи потекли дымные струи от серных и хлорпикриновых шашек. Киборгин оставил на всякий случай один ящик как резерв. "За мной", выждов минут 5, приказал Анатолий и шагнул в это ядовитое облако. Ведь противогазы по-прежнему защищали их лица. И вот штаб. Увиденное не порадовало. Во-первых, все окна оказались целы, а во-вторых, за окнами деловито мелькало довольно много народу. Анатолий вообще-то надеялся, что духи сейчас слепы от слез и в соплях от хлорпекрина, да с дыханием от серы проблемы. Но, увы, уходить задался вопросом он. Очень не хотелось отступать, находясь в одном шаге от победы и... добычи. Черт! Ладно, придется засветиться. Глядишь, отбрешемся. Благо, что у меня уже есть соответствующая репутация. Безбашенного и рвущего жопу ради медальки. Анатолий подозвал радиста. «Небо, это парус ноль. Прошу авиационной поддержки. Небо, это парус ноль. Парус ноль. Это небо двадцать пять». Небо 25, я пару с ноль. Нахожусь возле штаба противника. Тут полно духов. Нужен полный залп. Как поняли приём? Понял тебя. Не буду спрашивать, как ты там оказался. Но только сверху ни хрена не видно, всё в дыму. Я дам цели указания красной сигнальной ракетой. Её увидите. Хорошо, дай минуту. Сейчас завершим разворот и пойдём на город. Вертолёты действительно пошли на боевой заход с западной стороны. Парус 0. Давай цели указания. Даю. Анатолий выстрелил ракетой в сторону здания. Вижу парус 0. А дальше пара М24 обрушила на здание и прилегающую территорию рой Нурсов. Два залпа. Один удачный залп буквально снёс весь третий этаж и частично второй. Ну как, парус 0? Отличная работа, небо в яблочко. Бывай. Конец связи, обернувшись на своих бойцов, сказал. Бросаем все остальные шашки и немного ждём. Взрывы немного нарушили воздушные потоки, но природа быстро взяла своё, и ядовитый дым накрыл полуразрушенное здание. Радовало, что противогазов у душманов нет, а защититься от хлорпикрина и серного дыма с помощью мокрой повязки невозможно. Выждов 5 минут, При этом испытывая ощущение, что сидит на иголках, старший лейтенант скомандовал «За мной!». Рывок через небольшое непонятного предназначения пустырь под прикрытием снайпера, пулеметного огня и стрельбы гранатометчика, что палил вогами, и собственной заполошенной стрельбы из автоматов по окнам на бегу. И вот они у здания. В окна и дверной проем полетели гранаты, а после взрыва в морпехе ворвались в него сами. Зачистка прошла стремительно. Все двери открыты, некоторые и вовсе выставлены. Осталось только бросить внутрь комнаты ещё одну гранату, а потом заполировать огнём из автомата. Вот только духов в здании оказалось значительно меньше, чем предполагал Анатолий. Вместо минимум сотни всего человек 20. Где Туран исмаил? задал он вопрос одному из найденных раненых душманов, что обтекал соплями и слезами. Нету! Вижу, что нет. Где он? — А-а-а! — заорал пленный, когда Анатолий надавил ему на рану. — Ушел договариваться о коридоре с приспешниками Шурави. Теперь стало ясно, где большая часть его гвардии охраняет своего вожака на переговорах. — Понятно, где деньги? Взять с собой все Туран Исмаил не мог, только часть в виде задатка. — В подвале! Пристрелив бесполезного языка, Анатолий поспешил вниз, приказав на ходу радисту. Свяжись с артиллеристами. Скажи, что мы у штаба противника и ожидаем подхода крупных сил противника. Пусть будут готовы открыть огонь по команде на ракету и оранжевый дым. Есть. В подвал полетела пара светошумовых гранат самостоятельного производства. А то к акто подобным боеприпасам не вооружали. Боевые кидать было опасно просто потому, что в подвале мог оказаться склад с боеприпасами. Впрочем, в этом не имелось надобности. в подвале почему-то никого из охраны не оказалось. Боеприпасы, впрочем, имелись в довольно значительных количествах: штабеля ящиков с миномётными минами, гранатами, выстрелами КРПГ, патронами взрывчаткой, ещё чем-то. Хватало разного стрелкового оружия, американские и английские сухпайки. Коробками с сухпайками была занята половина подвала. Ну надо же, Только подумал о том, что неплохо бы его заполучить себе, и вот он в углу обнаружился немецкий миноискатель. Хорошая штука. Сержант, прихвати его, пригодится. Есть, но где казна? Покрутившись, Анатолий заглянул под лестницу, и вот там обнаружил висящие на крючках три зелёных туристических рюкзака, каждый объёмом литров на 15-20. Киборгин аккуратно снял и вскрыл один из рюкзаков, подсвечивая себе фонариком. Но там всё было чисто, как и остальные оказались без подлянок в виде гранаты, что могла рвануть при резком дёргании замка молнии. Всего обнаружилось три рюкзака с деньгами. Один тощий, заполненный едва на треть. В нём лежали доллары США различных номиналов, а два заполненных больше, чем наполовину. В одном Афгани А в другом иранские и пакистанские банкноты. Уходим. Сколько там? С азартом в голосе поинтересовался сержант Клин. На 10 лет расстрела, но тебе хватит на кооперативную квартиру. Да я, я тебе её обещаю. Но языком не трепи даже среди своих. Ты меня знаешь. Свои обещания я выполняю, но и жёсткое наказание за мной не заржавеет. И сам должен понимать, деньги эти я не себе оставлю. Они на деле пойдут, когда наша страна окончательно сорвётся в пропасть, сержант кивнул. Я с вами, командир. Анатолий же стал набивать в сверхрюкзаки всякой всячиной, чтобы на всякий случай прикрыть деньги. Гранаты, взрывчатка, сухпайки, виднелись спальные мешки и хорошая горная обувка швейцарской фирмы. Жаба душила, хотелось всё забрать себе. Рвануть бы это всё, с оттенком сожаления произнёс сержант Клин. Тут под руку Анатолия попалась бухта огнепроводного шнура и коробочка с запалами. «На, организуй!» — кинул он сержанту находку. «Вон взрывчатка!» «А сколько отрезать?» «Ставь на всю бухту!» «Тут минут на двадцать!» «Ага!» Сержант Сноровист организовал минирование. Застучал пулемет и защелкала снайперская винтовка. «Уходим!» Клин кивнул. «Зажег шнур!» Закрыл ящик с тротилом и сверху обрушил ящики с патронами и гранатами. Что до звуков боя наверху, то похоже, что Туран Исмаил, увидев атаку вертолётов на свой штаб, прервал переговоры, а может, они к этому времени закончились. И он со всех ног поспешил назад, как результат, первый выскочивший на открытое пространство попали под огонь пулемётчика и сложились. Противник явно не ожидал, что штаб не просто обстреляли, но и захватили. Завязалась перестрелка. Бросив обычные дымовые шашки, ящик которых старший лейтенант вместе с сержантом, вытащили наверх помимо рюкзаков. Морпехи кинулись прочь и юркнули в лабиринт домов. «Связался с Артой?» – спросил на бегу Анатолий у радиста. «Так точно, на связи!» Радист подал микрофон, в который Анатолий закричал «Это парус-ноль! Огонь на ракету и оранжевый дым! Духов! Толпа!» и пустил красную ракету в сторону штаба. А опознавательная шашка уже давно дымила в разваленных верхних этажей. Артиллеристы не подвели. И спустя всего секунд 15 раздались первые взрывы. Плюс минометчики добавили. Ушли в целом без проблем. Устроили две небольшие перестрелки с преследователями. И на этом все. Ни убитых, ни раненых среди подчиненных Анатолия не оказалось. Отсутствие же нормальной погони объяснялось случившимся 15 минут спустя мощным взрывом. что по определению должен был сильно покосить гвардию Турана Исмаила. И хорошо, если бы его самого прикончило, — подумал Анатолий. Что до штурма города в общем отношении. Но он фактически остановился. Если не считать того, что по периметру шли вялые перестрелки, дымовая завеса к закату окончательно рассеялась. Все запасы тучи и специальные дымы постановщики использовали. А ночью душманы с боем ушли через афганские позиции. И непонятно было, реальный ли это бой или все же постановочный. Ведь если и заплатили за даток, то вот с оплаты основной части бакшиша за проход возникли явные трудности. Деньги старший лейтенант сложил в один из пустых снарядных ящиков, из которых, пользуясь привилегией командира роты, устроил себе этакую кровать, на которую и завалился спать, зная, что завтра ему начнут сношать мозги в штабе и придется исписать кучу бумаги. При быстром подсчёте выяснилось, что он прихватил из штаба противника около полумиллиона долларов и по полтора миллиона плюс-минус афганских, иранских и пакистанских франтиков.